Есть своя красота в степных ночах в летнюю пору. Тишина безмерная, исходящая от величия Земли и Неба. Теплынь, напоенная дыханием многих трав. И самое волнующее зрелище, мерцающая луна. Звезды во всей их неисчислимости. И ни не пылинки в пространстве между взором и звездой. И такая там чистота